Глава 28. Евреи и анархии. Как мы помним, потоп очень сильно прошелся по евреям. Многие погибли, другие обнищали. Прервались торговые связи, были истреблены целые общины. Но миром кончаются войны, и могли бы возродиться евреи Речи Посполитой, если бы не анархия, установившаяся там, не господство кулачного права. Вот рассказ XVIII века. Один весьма состоятельный еврей арендовал гостиницу большой дороги, и все было бы хорошо, если бы его все время не обворовывали. Кому было ловить воров? Один раз он попробовал добиться справедливости, заказал для своего заведения партию голландской селедки в Данциге. В Данциге. От Данцига бочки с селедкой везли повисли. Было это польское речное судно, и капитан он же владелец присвоил себе половину товара. Так как отправителем была немецкая торговая фирма в Данциге, то все документы были в порядке, и еврей попытался добиться справедливости через суд. Суд признал его правоту, но лихой капитан Баржи плевать хотел на решение суда. Не отдал селедку и все. Возьми ее силой, еврей, если сможешь. Я специально взял рассказ без всякого драматизма. Но тысячи таких случаев насилия происходили по всей речи посполитой. Это было повсеместно и, конечно, губило экономику. В конечном счете та баржа останется без грузов, но ведь это будет потом, а пока капитан бесплатно получил селедку. Кстати, тот еврей, арендатор гостиницы, в конце концов разорился от бесконечного воровства его имущества. Одна из множества подобных историй тех лет. Но не менее страшно для евреев было отсутствие протекционизма. Города и местечки жестоко страдали от безработицы, лишь редко перепадала теперь местному ремесленнику работа, обычно малоквалифицированная и скудно оплачиваемая. Пан предпочитал заграничную. Хлоп, задавленный эксплуатацией, ходил в лохмотьях. Украинский историк Грушевский удивлялся по другому поводу выносливости евреев, которые выдерживали любую неблагополучную ситуацию. И евреи как-то держались, но жили бедно. Впрочем, еврейская торговля держалась лучше ремесла, и даже крупная торговля отчасти сохранилась. В сельской местности крупная еврейская аренда, случавшаяся в старые допотопные времена, теперь почти совершенно исчезает. Евреи уже почти не арендуют имени. Этим теперь занимаются небогатые шляхтичи, беря в аренду у магната села. Это и называется уже не аренда, а по-благородному посессия или державица. Слово «аренда» сохраняется для обозначения мелкой аренды. Кабака, рыбного пруда – этим евреи и занимаются, арендуя это уже у посессоров или у владельцев имени. Нелегко живется этим мелким арендатором евреев. Уплатить в срок оговоренную в контракте сумму очень нелегко, а когда это не удается, евреи ждут большие неприятности. Правда, обычно их не выгоняют – хазака но могут выдрать, еще право на пана, могут арестовать. Это обычно, да, предусматривалось условиями контракта и держать в очень скверных условиях, пока долг не будет выплачен. На практике обычно да арестовывали, если были взрослые дети, которые могли заменить отца, чтобы простоя в корчме или где-то еще не было. А если дети были маленькие, то их и хватали. Но, кажется, арендаторам жилось все-таки сытнее, чем несчастным ремесленникам. Любопытно и вот что. В хозяйственной жизни того времени евреи все чаще выступают не как заимодавцы, а как должники. И чем дальше, тем больше растет задолженность евреев крестьянам. Может быть, тут сказывалось и то, что евреям в той обстановке было труднее взыскать деньги с должника. Они предпочитали их уже не сужать. Но главное – это была прогрессировавшая бедность евреев. Лирическое отступление. Это явление, еврейские долги христианам, было издавна известно и отнюдь не специфично для Польши. Христиане, в частности, охотно подключались таким образом к еврейскому ростовщичеству. Напрямую заниматься этим делом среди своих единоверцев им было неудобно из-за церковных запретов и морального осуждения. На Западе это приводило, между прочим, к тому, что всякого рода погромы и изгнания евреев Били и по христианским предпринимателям. Мертвец не платит процентов. Все же в былые времена, как правило, христиане были много больше должны евреям, чем евреи-христианам. В Речи Посполитой XVIII века это положение кардинально переменилось. В то послепотопное время уже началась эмиграция евреев из Польши. Но Америка в допароходное время была еще бесконечно далека. Страны Востока явно шли к упадку, а в Европе евреев не жаловали. Так что иммиграция тогда была капельной.